Ты самый умный, самый славный, — шепчет Шейла, — если б ты только знал, как я тебя люблю. Если с тобой что случится, я ни дня жить не буду. Я ради тебя хочу такое сделать, такое, такое. Хочу забраться на крышу и полететь, чтоб ты, я и голубое небо, и солнце, а вдали море. Медвежонок. Мы уже летали один раз. Ты, я и голубое небо. И там было выше, чем с крыши. ну ты все шутишь, получаю по голове подушкой. А я так рада, так счастлива. Шейла крутит головой, чтобы волосы хлестали мою грудь. Ты умеешь петь? Я хочу научиться петь. И летать, и летать, и плавать, как рыба. С аквалангом. Ты научишь меня плавать с аквалангом? До моря триста километров. А здесь флайер есть. Научи меня водить флайер. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Хорошо. Я устраиваюсь поудобнее. Шейлок кладет подбородок мне на грудь. Самое главное — это сесть в кабину и пристегнуться. Потом нужно включить автопилот. А что потом? Сказать ему «лети», а вот и нет. Надо сказать ему «Доложи состояние. Я сажусь, и Шейла тоже садится. Запомни, мы не на земле, здесь приграничье. Все блокировки сняты и загрублены. Если ты прикажешь Плайеру лететь, он полетит, хоть без двигателя. Поэтому обязательно спроси, все ли в порядке. Если хоть что-то не так, вылезай и ищи другой транспорт. Поняла? Перестань меня трясти». «У меня голова отвалится. Кир, ну что ты на самом деле? Я обязательно его спрошу. Честное слово!» Отпускаю ее, и мы вновь ложимся. Глупо сорвался. «Эх, Толян, дался тебе этот флэр. Три взлета, две посадки. Кир, ты не можешь хотя бы на минутку снять щит? Завтра или послезавтра? Ну, хоть на секундочку!» «Жена космодесантника должна быть терпеливой и послушной. Я буду самой лучшей женой, вот увидишь. Как это я увижу, если у меня будет всего одна жена?» Шейла задумывается над этой проблемой. «Я тоже. Она в меня влюбилась всей силой, всем жаром молодости. А я? Я могу предложить ей только дружбу и секс. Она это знает». И ее это устраивает. Чего же я комплексуюсь?»